5. После кладбища я отправился в заведение, которое здесь было одновременно и столовой, и кафешкой, и баром. Над дверью вывеска: "У Марни". В ранний час посетителей не было. Я где-то дождался заспанного мужика, ни то хозяина, ни то официанта, ни то бродягу, который зашёл с улицы и улёгся подремать. Спросил кофе и яичницу с сосисками. Еда оказалась на вкус как резина, а за паршивый кофе с меня содрали столько, что я заволновался, нет ли в чашке алмазов. Банку с жуком я поставил на стол, перед собой положил блокнот и стал делать заметки. Полезно выгрузить информацию из головы, посмотреть на свои мысли непредвзятым взглядом. Детектив Карлос Пиньёль услышал я голос Подняв голову, увидел заполённого мужчину с длинными острыми усами на усталом лице. На куртке была нашита звезда, на шее болтался выцветший красный платок. "Верно", сказал я. Он протянул руку. "Крейбенс Франц, шериф". Я встал и пожал пыльную руку. Не дожидаясь приглашения, Крейбенс сел и положил шляпу на мой столик. От неё поднялось облачко пыли и олеглось на остатки несъедобной пищи. Чем могу быть вам полезен, спросил я, вернувшись на своё место и закрыв блокнот. Это я надеюсь быть вам полезным, сказал Крейбенст. Бернард, убитый наместник, брат моей жены. Такая история. А этот дребен? Он покачал головой. «Так вы были близки?» – спросил я. «Нет», – поморщился Крейбинст. «Они не сказать, чтобы сильно ладили. Но это одно. А когда убивают брата – другое. Понимаете?» «Еще бы!» – я пригубил кофе. «Вы осматривали место преступления?» «Кому бы еще его осматривать, как не мне?» Если зайдёте в участок, я покажу фотографии. На них мало что интересного. Кровь, кровь, кровь. Мёртвое тело в середине. Орудия убийства? Нет. Какие-нибудь следы? Ничего, детектив Пеньёль. Завити меня Карлос. Тогда я для вас просто Крейбенст. Крей Ровном счётом ничего интересного, Карлос. Ни одного следа. Как будто убийца прилетел на крыльях и на них же улетел. Если бы ни одно, но Крейбенст выдержал паузу. Я терпеливо ждал. Окно и дверь были закрыты. Дверь заперта изнутри. Такая история. Печная труба предположил я. Нет там печной трубы. Вентиляционная решётка не тронута. Да через неё и младенец не пролез бы. Мы тут не зря едим свой хлеб, знаешь ли. Ладно, зайдём с другого бока. Кто мог желать смерти Бернарду? Шериф развёл руками. Я усмехнулся. Что? Как всегда его все любили. Нет. Грибенст даже рассмеялся. Боже, нет. Никто его не любил. Он был именно тем правителем, какой и нужен людям. Бледной тенью по совестливостью не намёк на характер. Просто крючкотвор. За порядком слежу я, а Бернард собирал налоги и жалобы. И то, и другое передавал выше. получал инструкции и исполнял их. Такая история. Тут Крейбенст обратил внимание на банку с жуком. А это что такое? Я коротко описал произошедшее на кладбище. Лицо Крейбенста не дрогнуло. Он покивал, потом заговорил. Понимаю. Сне привычки это немного удивляет. Немного? воскликнул я. Да. Понимаешь, Карлос, там на севере вы ведь ни черта не знаете. Вы думаете, что виллианцы это такие дикари. Обычные люди, которым не повезло получить образование и научиться пользоваться туалетной бумагой. Ведь так? Да, знаю, что так. Но слушай внимательно. Они не люди. Ясно? Запомнишь эту мысль, сбережёшь себе кучу нервов и сил. Велианцы не люди. Кто же они тогда? Животные, усмехнулся я. Насекомое. Крибенст щёлкнул ногтем по банке. А если серьёзно, здесь творится всякое, Карлос. И жуки в гробу. Это даже не начало. Знаешь, кто мне сказал, что ты сидишь здесь? Дребен, предположил я. Бернард подошёл ко мне возле участка и говорит: "Эй, Крей, если хочешь поболтать с приезжим следователем, самое время. Он через минуту будет у Марни". Вот такая вот история. Я молча смотрел на Крейбенста. ожидая, когда тот рассмеётся. Он не смеялся. Привыкаешь к этому дерьму. И всё это идёт от велеганцев. Я откашлялся. А ты не спросил у Бернарда, кто его убил? Ну что ты? Это было бы бестактно. Не находишь? У меня большие проблемы в этикете. Крейбенст вздохнул. Он просто исчез, Карлос. Просто исчез, когда я моргнул. Призрак, видение, галлюцинация. Не знаю. Но когда я пришёл сюда, ты сидел здесь. Крейбенс ткнул пальцем в столешницу. Такая история. Я чуть было не скорчил презрительную мину, однако вовремя вспомнил про женщину, поприветствовавшую меня в ратуше. Но в конце концов, что это всё доказывает? Только то, что меня зачем-то дурят. Зайдёшь посмотреть снимки? спросил Крейбенст. Конечно, сказал я и допил кофе. Вопрос. Найдётся в городе специалист по насекомым? Крейбенст взял шляпу со стола. Если только у тебя крепкий желудок.